Эпилог. Однажды вечером в середине лета Нельсон Фриман сказал: "Думаю, пора". Уолис поднял на него глаза. Он молстойку после того очередного дня закасы в переправе Харона чай и выпечка. Хьюга и Мэй были на кухне, готовились к следующему утру. Это была хорошая, тяжёлая работа. И он порядком уставал от неё, зато каждую ночь ложился спать с чувством удовлетворения. Безусловно, помогало то, что они с Хьюга быстро притёрлись друг к другу. Когда руководитель отбыл и ниистое сияние жизни чуточку поблёкло, Волис забеспокоился из-за того, что они, как ему казалось, достигли слишком многого слишком легко. Одно дело, если у тебя в доме живёт привидение, и совсем другое, если оно обретает плоть и кровь. и спит с тобой в одной постели. И он подумывал обосноваться где-то в городе или, по крайней мере, в другой комнате в доме, чтобы у каждого из них было хоть какое-то личное пространство. Нэнси решила вернуться туда, где жила прежде, и ее квартира освободилась. Она перед отъездом приходила попрощаться и обняла Хьюга. Выглядела она теперь более живой, что ли. Она ещё не излечилась, и возможно это произойдёт не скоро, если вообще произойдёт. Но жизнь медленно возвращалась к ней. Она сказала Хьюга: "Я начинаю всё сначала. Не знаю, окажусь ли я ещё когда в этих местах, но никогда не забуду того, что здесь произошло". И с этими словами она ушла. Хьюга отверг идею Уоллиса о том, чтобы он поселился в её квартире. "Ты можешь остаться здесь", сердито сказал он, сложив на груди руки. А тебе не кажется, что для этого ещё слишком рано? Хьюго помотал головой. Мы вместе пережили очень трудное для нас время, Волис, и я хочу, чтобы ты был рядом. Тут он нахмурился, и вид у него стал неуверенный. Если только ты не хочешь уйти. Нет, нет, поспешил ответить Волис. Я предпочитаю остаться там, где я есть. Хьюго улыбнулся ему. Правда? А что конкретно тебе в этом нравится? Уолис покраснел, пробормотав что-то о том, что Хьюго очень уж много о себе возомнил, и больше он такого никогда не говорил. Вскоре после своего воскрешения Уолис старался не слишком уж задумываться о значении этого слова. Он попросил Хьюго позвонить в его бывшую фирму. Там поначалу никто не желал разговаривать с ним, но Хьюго был настойчив. А Уолис подсказал нужные слова. Уолис совершил ужасную ошибку и следовало немедленно восстановить на работе Патрисию Раен и возобновить выплату стипендии её дочери. У Хьюга ушла почти неделя на то, чтобы дозвониться до одного из прежних партнёров Уолиса, Уортингтона. И когда он объяснил, почему звонит, Уортингтон сказал: "Этого хотел Уолис? Уолис Прайс Вы уверены? Ведь именно он уволил её. А если вы действительно были знакомы с Волисом, то должны знать, что он никогда не признавал своих ошибок. А на этот раз признал, заверил его Хьюга. Перед смертью он послал мне написанное от руки письмо, и я получил его всего несколько дней назад. Ох уж эта почта, вздохнул Вортингтон. Вечно опаздывает. Молчание, затем Это же не розыгрыш, правда? Не предсмертная шутка Уалиса, он хмыкнул. Впрочем, такого не может быть. Уалис не умел шутить. Уалис пробурчал себе под нос что-то о смехотворной непредсказуемости юристов. "Я могу переслать вам письмо", ответил Хьюго, "и вы сможете удостовериться, что это его почерк". Он предельно ясно высказал своё желание вернуть миссис Райан её работу. пот стекал по шее Воллиса и щекотал её, пока он ждал ответа Уортингтона, глядя на лежащий на стойке телефон. Уортингтон вздохнул. Я тоже не думал, что она заслуживает такого с собой обращения. Она была хорошим работником, более чем. Я сам собирался позвонить ей и он немного помолчал. Вот что я вам скажу. Пришлите мне, что у вас есть, я взгляну на письмо и буду действовать исходя из него. Если Анна захочет снова работать с нами, мы будем только рады. Спасибо, ответил Хьюго. Я очень благодарен вам. Знаю Уоллес бы, откуда вы знаете Уоллеса? внезапно спросил Уортингтон. Уоллес замер, но Хьюго непринуждённо проговорил: Я любил его и по-прежнему люблю. О, откликнулся Уортингтон. Это Я скорблю о вашей потере, я и не знал, что у него кто-то был. Был и есть, просто сказал Хьюго. Уортингтон отсоединился, и Волис обнял Хьюго крепко, как только мог. "Спасибо тебе", прошептал он ему в плечо. "Спасибо". Это было не просто. Конечно же, не просто. Волис заново учился жить, и приспособиться к жизни оказалось сложнее, чем он ожидал. Он продолжал совершать ошибки, но он не был больше тем человеком, которым был до того, как его сердце остановилось. Иногда они ссорились, но ссоры всегда были мелкими, и они не оставляли свои разногласия непроговоренными. Они работали с этим, и Уоллес не сомневался, что так будет всегда. И они никогда не надоедали друг другу. У каждого были свои обязанности. Мэй с энтузиазмом взялась за обучение Уоллеса. Она незамедлительно указывала ему на его промахи, но никогда не обращала их против него. Она не давала ему поблажек, но только потому, что прекрасно знала, на что он способен. Однажды говорила она ему: "Ты будешь действовать самостоятельно, и ты должен верить в себя, чувак, как верю в тебя я". Осмысливать пришлось очень многое. Волес никогда не думал о смерти, пока не умер. И теперь, когда он вернулся, ему бывало нелегко понять смысл всего этого. Но у него были Мэй и Нельсон и Аполлон, на которых можно было опереться, если он заходил в тупик. Да и Хьюга, конечно. У него всегда был Хьюга. Руководитель объявился спустя неделю после того, как Уолис был возвращён к жизни, и с ним в лавке появилась их вторая скорлупка. Женщина с гнилыми зубами и пустым взглядом. Волеснах хмурился, увидев её, но страшно ему не было. Поступай с ней как знаешь, сказал руководитель, уселся на стул и принялся за оставшиеся булочки. А ты не собираешься помогать нам? спросил Волес. Руководитель помотал головой. С какой стати? Задача успешного руководителя правильно распределить обязанности. Так что разбирайтесь сами, что они сделали в основном благодаря мне. а она под взглядом руководителя встала перед скорлупкой и взяла ее за руку. На ее лице стали быстро сменяться самые разные выражения, и если все обстояло так же, как в случае с Камероном, то, знал Уоллес, перед ней проносились картины вспышки из жизни этой женщины, и ей становилось ясно, что привело бедолагу к теперешнему состоянию. Отпуская руку женщины, она плакала. Хьюго хотел было успокоить ее, но она покачала головой. Всё в порядке, слабо проговорила Анна. Просто накатилось столько всего и всё одновременно. Она вытерла глаза. Я знаю, как помочь ей. С ней нужно поступать как Уоллес с Камероном. Дело за тобой, Хьюго. Хьюго выступил вперёд, и хотя Уоллес не мог видеть этого, он знал, что он ухватился за крюк в своей груди и, вскрикнув, выдернул его. Воздух в лавке раскалился, а Хьюга быстро вонзил крюк в скорлупку. На её лице начали проступать неестественные краски, и она закашлялась. Потом согнулась пополам, а её чёрные зубы стали становиться белыми. "Что?" простонала женщина. "Что это такое? Что происходит?" Вы в безопасности, сказал Хьюга и посмотрел на Волиса, который, изогнув бровь, не отрывал взгляда от его груди. Хьюга кивнул, и Волис вздохнул с облегчением. В груди Хьюга появился новый крюк, соединяющий его с женщиной. Всё получилось. Я с вами. Можете сказать мне, как вас зовут? Адриана прошептала она. Руководитель что-то пробормотал с набитым булочкой ртом. С тех пор они успели помочь еще дюжине скорлупок. Иногда это делала Мэй, иногда Уоллес. В иные дни они сами отправлялись на поиски скорлупок. В другие скорлупки появлялись на дороге, ведущей к чайной лавке в окружении отпечатков копыт. С некоторыми из скорлупок было труднее, чем с другими. Была среди них скорлупка, оставшаяся таковой на протяжении двухсот лет и не говорящая по-английски. Им удалось помочь ей просто чудом, Но Волис знал, что работать им теперь будет легче, что они сделают всё возможное для тех, кто появится у них. Жители города любопытствовали по поводу пополнения в переправе Харона, и в самом скором времени поползли слухи об Волисе и его отношениях с Хьюга. Многие приходили в лавку, чтобы поглядеть на него. Женщины постарше дружелюбно судачили о них, те, что помоложе, казалось, были разочарованы тем, что Хьюга вышел из игры. равно как и некоторые мужчины к сложносоставной радости Уолиса. Но довольно быстро навяз на этого события притупилась, и Уолис стал восприниматься всего лишь как ещё один местный житель. Ему приветливо махали, заметив на дороге или в магазине, и он всегда махал в ответ. Уолис Прайс стал Уолисом Рейдом. По крайней мере, так следовало из его новых удостоверения личности и карточки социального обеспечения. Мэй попросила не задавать слишком уж много вопросов, когда вручала их ему по возвращении из трехдневной поездки к своей матери, которая, по ее словам, прошла лучше, чем она того ожидала. «Мамочка разбирается в людях», — скривила губы Мэй. «Это она выбрала для тебя фамилию. Я показала ей парочку твоих фотографий, и она сказала мне, чтобы я сказала тебе, что у тебя будет теперь такая вот фамилия, потому что ты тощ, как Рейка, и что тебе нужно получше кушать». «Я пошлю ей открытку с благодарностями», — отозвался Уоллес, рассеянно проводя пальцем по своему новому имени. «Правильно! Она от тебя этого ждет!» Дездемона Трипл Торн, опять заявившись в чайную лавку, сказала, что хочет своими глазами взглянуть на нового работника переправы Харона. Коротышка и доходяга маячили за ней и пялились на Уоллеса. Дездемона долго изучала его, ерзающего под ее взглядом. Наконец она наморщила лоб и сказала: Мы мы уже встречались? Клянусь, я вас откуда-то знаю. Нет, возразил Волис. Как такое может быть? Я никогда не бывал в этих краях прежде. Наверное, так оно и есть, медленно проговорила она и покачала головой. Меня зовут Десдемона Триплторн. Уверена, вы обо мне слышали. Я ясновидящая. Мой кашлянула, и это странным образом прозвучало как чуж собачья. Диздемона проигнорировала её. И время от времени прихожу сюда и общаюсь с местными призраками. Понимаю, как это звучит, но в мире столько всего непознанного. Правда, спросил Уолис, а откуда вам это известно? Она постучала пальцами по голове. У меня дар. Она ушла час спустя. Разочарованная тем, что планшетка на доске виджи и гусиное перо не сдвинулись ни на миллиметр. Она ещё вернётся, величественно объявила она. Доходяга и кратышка торопливо последовали за ней. Так жизнь и шла, всегда вперёд. Хорошие дни не такие уж хорошие дни, дни, когда Воля сгадал, сможет ли и дальше выносить постоянное соседство смерти. Это соседство сказывалось и на хьюга. У него по-прежнему случались панические атаки, хотя теперь значительно реже, во время которых он дышал с большим трудом, потому что лёгкие у него сдавливало. Уолис никогда не пытался вывести его из подобного состояния, а просто сидел рядом с ним на веранде и постукивал, постукивал, постукивал по чему-нибудь, а Аполлон бдел у его ног. Когда Хьюго приходил в себя и его дыхание становилось медленным и глубоким, Уолис шёпотом спрашивал: «Все в порядке?» «Да», — отвечал Хьюго и брал Уоллеса за руку. Они имели дело не только со скорлупками. К ним продолжали приходить духи, нуждавшиеся в услугах Хьюго как перевозчика. Часто они бывали сердитыми и агрессивными, горькими и холодными. Некоторые из них оставались на несколько недель. Они жаловались и бесновались, твердили, что не желают быть мертвыми, не хотят быть заточенными здесь, что они уйдут и ничто их не остановит, Натягивали тросы, связывающие их с юга и грозились выдернуть из груди крюки, заземляющие их. Но они ничего такого не делали. Они оставались, они слушались, они учились. И спустя какое-то время понимали, просто у некоторых из них на это уходило больше времени, чем у других. Но всё это было в порядке вещей. В результате все они находили свой путь к двери и к тому, что за ней. Ведь в конце-то концов переправа Харона была ничем иным, как перевалочным пунктом, по крайней мере, для мёртвых. Это живые пускают корни глубоко в землю. Чайные кусты, однажды сказал Хьюго Воллису, требуют терпения. Нужно много работать и иметь терпение. Вот почему одним летним утром, когда Нельсон сказал: "Думаю, пора", Воллис понял, что он имеет в виду. Но все приличествующие слова застыли у него в горле, когда он увидел, кто стоит перед ним. Старик, опирающийся на трость и шест, его место занял моложавый мужчина с прямой спиной и сложенными за ней руками. Он смотрел в окно, а трости у него словно никогда и не было. Уолис тут же узнал его. Этого самого мужчину он видел на многих фотографиях, висящих на стенах чайной лавки и комнат их юга. большинство из которых были чёрно-белыми или цветными, но сильно выцветшими. "Нэлсон", прошептал он. Нэлсон наглянулся на него и улыбнулся. Морщин у него не осталось, кожа была гладкой, глаза поблёскивали. Он стал больше, сильнее. Мелкие завитки чёрных волос на голове торчали в разные стороны, образуя причёску афро, совсем как у внука. Следы десятилетий, мевшиеся прежде на лице, улетучились. и перед Уоллесом оказался ровесник Хьюго. «Как там Нельсон говорил?» «Все просто. Мне нравится быть старым». «Ты выглядел старым, потому что таким тебя помнит Хьюго», Сипло проговорил Уоллес. «Да», — ответил Нельсон. «И я опять приму облик старика, если потребуется, но, думаю, наступило время сделать то, что должно. И знаешь, Уоллес, я хочу этого». Уолис вытер выступившие на глазах слёзы. Ты уверен? Нельсон отвернулся к окну. Да. Мы приготовили им всем собравшимся в полутёмной чайной лавке чай. Лес вокруг дома купался в лунном свете. Хьюго сидел на стуле, на его коленях лежала бандана, чёрная с жёлтыми утятами. Он оглядывал чайную лавку со спокойной улыбкой на лице. Май принесла поднос и поставила на столик. Лавку наполнил аромат чая, густой и пьянящий. Хьюго вручил каждому по полной чашке. Он налил чая в миску Аполлона, и тот принялся яростно локать его. Волис не решался отпить из своей чашки, боясь, что будут сильно дрожать руки. Хорошо-то как, промолвил Хьюго. Он ещё ни слова не сказал о новой внешности дедушки. При виде помолодевшего Нельсона он опешил, но быстро пришёл в себя. Нам нужно почаще проводить так время. Только мы под конец дня. Он по очереди посмотрел на каждого, и его улыбка погасла, когда он увидел, что Волис отчаянно пытается справиться со своим лицом. В чём дело? Что не так? Волис прочистил горло. Ничего, я хьюга. произнёс Нельсон, на его верхней губе оставалась тонкая полоска чая. Мой дорогой Хьюга. Хьюга взглянул на него и сразу всё понял. До да ужаса импатичен. Он поставил чашку на стол и закрыл глаза. Дедушка, тихо сказал он. Пришло моё время, отозвался Нельсон. Я прожил долгую жизнь, хорошую жизнь. Я любил и меня любили. Я создал многое из ничего. Это место, эту маленькую чайную лавку, мою жену, моё сердце, моих детей и тебя, Хьюго. Мы с тобой остались вдвоём, и я старался изо всех сил. И боялся, что меня будет недостаточно, что тебе нужно больше, чем я могу тебе дать. Это не так, прохрипел Хьюго. Мне ничего больше не было нужно. Возможный не от согласился Нельсон. Но сейчас ты нашёл всё, что тебе необходимо. Нашёл Мэй и Волиса. Но ещё до того, как в твоей жизни появились они, ты уверенно шёл по предназначенному тебе пути. Ты построил эту жизнь, эту твою удивительную жизнь своими руками. Ты взял всё, что я дал тебе, взял строительные инструменты и сделал их своими. А чего ещё можно желать человеку? Мне больно. Хьюго поднял голову и приложил ладонь к груди. к тому месту, где билось сердце. Мэй всхлипывала прерывисто дыша в ладони. "Знаю", сказал Нельсон. "Но теперь я могу уйти, будучи уверенным, что ты твёрдо стоишь на ногах. А если наступят дни, когда ты начнёшь сомневаться в себе, тебя поддержат. Вот в чём дело хьюга. Вот в чём суть". "Горе", выдохнул хьюга. "Это горе Аполлон попытался ткнуться носом ему в ладонь, как и полагается служебной собаке, какой он был всю свою жизнь, а потом улёкся у ног хозяина. "Да, согласился Нельсон. Мы снова увидимся с тобой, но это произойдёт очень и очень нескоро. Впереди у тебя долгая жизнь, и она будет полна таких красок и такой радости, что у тебя захватит дух. Мне просто хотелось бы" Он покачал головой. "Чего?" спросил Хьюга. Мне бы хотелось обнять всех вас в последний раз. Мэй. Сейчас, босс. Мы постучала пальцами по ладони, воздух завибрировал, и вот уже она что было сил обнимала Нельсона. И он радостно смеялся, хотя по его обращённому вверх лицу текли слёзы. "Да", проговорил он, "это хорошо. Это действительно хорошо". Мы отстранился от него, Нельсон улыбнулся, когда спросил Хьюга. Думаю, на рассвете. Пришедшие в переправу Харона чае и выпечка на следующее утро удивились тому, что дверь в неё опять заперта, и увидели в окне табличку с извинениями, извещающую, что лавка закрыта утром по случаю особого события. Это не было проблемой, они придут снова. Хьюга поднялся на ноги, Всю ночь они провели вместе у камина. Нельсон сидел в кресле, огонь потрескивал. Волис и Мэй и Аполлон слушали, как два человека рассказывают истории о своей юности, о своей семье. Но река течёт только в одном направлении, как бы сильно мы ни желали иного. Ночное небо начало светлеть. Глаза Нельсона были закрыты. Он прошептал: "Я слышу это". Дверь шёпот песню, которую она поёт. Она знает, я готов. К юга взял руку Нельсона и крепко сжал её. Дедушка? Да. Спасибо тебе за всё. Нельсон хохотнул. Да уж тебе есть за что меня благодарить. Я серьёзно. Знаю, Нельсон открыл глаза. Мне немного страшно, хьюга. Знаю, я не должен бояться, но всё равно страшно. Смешно, правда? Хьюг медленно покачал головой, расправил плечи и предстал кем собственный и был перевозчиком. Тебе совершенно нечего бояться. Ты больше не будешь чувствовать боли, не будешь страдать. На тебя снизойдёт мир. Всё, что тебе нужно сделать это подняться к двери и пройти в неё. Ты поможешь мне И Хьюго сказал, «Да, я тебе помогу. Я буду все время помогать тебе». Нельсон медленно встал с кресла. Он не твердо держался на ногах, покачивался из стороны в сторону. «О», — прошептал он, — «он стал громче». Хьюго посмотрел на Мэй и Уоллеса, и Аполлона. «Вы пойдете с нами?» «Ты уверен?» — спросила Мэй. «Да», — отозвался Хьюго. Уверен, дедушка. Мне бы очень этого хотелось, откликнулся Нельсон. И они пошли за Нельсоном и Хьюго на второй этаж, на третий, на четвёртый. Они встали под дверью, Волли знал, что именно слышит Нельсон, хотя сам слышать этого уже не мог. Нельсон повернулся к ним. Мэй, посмотри на меня. Она посмотрела Ты безусловно обладаешь даром, сказал ей Нельсон. Но тобой тебя делает твоё большое сердце. Никогда не забывай, откуда ты пришла, но не позволяй этому определять твою жизнь. Ты обосновалась здесь, и я сомневаюсь, что кто-то может быть лучшим жнецом, чем ты. Спасибо, шёпотом поблагодарила Май. Уолле сказал Нельсон. Ты был застранцем. Уолл вспёрхнулся. Но тебе удалось преодолеть себя и превратиться в мужчину, который сейчас стоит передо мной. В почетного Фримена. Возможно, однажды ты станешь настоящим Фрименом, как и Мэй. Для меня будет честью носить одно имя с тобой. Уоллес молча кивнул. «Аполлон», — позвал Нельсон, — «ты...» «Должен пойти с ним», — тихо проговорил Хьюго. Аполлон, наклонив голову на бок, смотрел на Хьюго. Хьюга сел перед ним на корточки. Аполлон хотел было облизать его лицо, но язык прошёл сквозь щёку Хьюга. "Эй, парень", обратился к нему Хьюга. "Мне нужно, чтобы ты выслушал меня, о'кей? У меня есть для тебя задание. Сядь". Аполлон незамедлительно сел. Хьюга сказал: "Ты мой лучший друг. Ты сделал для меня почти что больше, чем кто-либо ещё. Когда я потерял себя и не мог дышать, ты стал моей опорой". ты выполнил свою задачу. Напомнил мне, что боль это нормально, но нельзя давать ей поглотить себя целиком. А теперь я должен сделать то же самое для тебя. Сделай мне одолжение. Присматривай за дедушкой. Не допускай, чтобы он ввязывался в большие неприятности, о'кей? По крайней мере, до тех пор, пока я не присоединюсь к вам. Аполлон прижал ушик к голове. Тихонечко заскулив, он безрезультатно попытался вткнуться в коленях Юга. "Знаю", прошептал Хьюга. "Но клянусь тебе, однажды мы с тобой снова побегаем. Я не забуду ни об этом, ни о тебе. Иди, Аполлон. Иди с дедушкой". Аполлон встал. Он будто в растерянности переводил взгляд с Хьюга на Нельсона, и на какой-то момент Волису показалось, что он проигнорирует приказ Хьюга и останется где был. этого не произошло. Аполлон залаял на хьюга, а потом повернулся к Нельсону, обошёл его обнюхивая ноги, после чего прижался мордой к ладони. Нельсону улыбался. Ты готов, Аполлон? Думаю, нам с тобой предстоит настоящее приключение. Интересно, что мы увидим? Аполлон облизал его пальцы. Хьюга выпрямился и подошёл к дедушке. Волис думал, он немного помедлит. Но Хьюга не сделал этого, а поднёс руку к груди Нельсона, и когда его пальцы обхватили крюк, который был виден только ему и Нельсону, Нельсон сказал: "Хьюга?" Хьюга посмотрел на него. Нельсон сказал: "Я буду присматривать за тобой, о'кей?" Хьюга широко улыбнулся. "Кто бы сомневался?" и вытащил крюк. Повернулся и проделал то же самое с опалоном. Тот коротко взвизгнул. Хьюга глубоко вздохнув, поднёс руку к дверной ручке. Его пальцы легли на лист, он повернул ручку, дверь открылась. Из неё хлынули свет и песня о жизни и смерти, подобная симфонии. "О", произнёс Нельсон тихим от благоговения голосом. "Я никогда, никогда не думал. Этот свет, эти краски. Думаю, да." Да, я слышу тебя. Я вижу тебя. О боже ты мой, я вижу тебя. Он неистово рассмеялся, когда его ноги оторвались от пола. С Аполлоном произошло то же самое, чему пёс смешно удивился. Хьюга, вскричал Нельсон. Хьюга, оно настоящее, всё это настоящее. Это жизнь. Это жизнь. Моргающий от ослепляющего света Уолис Увидел очертания Нельсона и Аполлона поднимающихся вверх. Аполлон вертел головой, высунув язык, казалось, он улыбается. А потом они оба пролетели в дверь. Прежде чем дверь закрылась, Уолис в последний раз услышал голос Нельсона и счастливый лай Аполлона. Нельсон сказал: "Я дома!" Дверь захлопнулась. Свет погас. Нельсон и Аполлон ушли. Тишина, как одеяло, укутала четвёртый этаж чайной лавки. Как думаете, что он увидел, наконец, спросила Мэй, вытерев слёзы на глазах. Хьюго смотрел на дверь, лицо у него было мокрым, но он улыбался. Не знаю, и разве в этом дело. Мы ничего не узнаем, пока не придёт наше время. Дайте мне минутку, я хочу. Я скоро спущусь. Уолис коснулся тыльной стороны его ладони и пошёл вслед за Мэй вниз по лестнице. Ему показалось, что Хьюго что-то тихо бормочет, почти что молится. Вечером Уолис обнаружил Хьюго на веранде. Мэй была на кухне, её ужасная музыка ревела так мощно, что сотрясался костяк дома. Покачав головой, Уолис закрыл за собой дверь. Хьюго посмотрел на него. Привет. Привет, Хьюго, сказал Волис. Ты в порядке? Поморщившись, он подошёл к стоящему у переулка Хьюго. Глупый вопрос. Нет, возразил Хьюго, кладя голову на плечо Волиса. Я так не считаю. Честно, не знаю, в порядке ли я. Всё это странно. Ты слышал его голос под самый конец? Да. Он казался свободным. Уоллес почувствовал, что Хьюго кивнул и обнял его за талию. «Не могу даже представить, какое облегчение он, должно быть, испытал. Я...» — Уоллес помолчал и затем спросил. «Ты сердишься на него?» «Нет, как я могу. Он долго присматривал за мной и помог стать хорошим человеком. И, кроме того, он знал, что я в надежных руках». «Правда?» — Хьюго рассмеялся. «Мне так кажется». Тебе неплохо удаётся, Волис застонал. Я серьёзно. Хьюго громко чмокнул Волиса в подбородок. Волис улыбнулся. "Да", прошептал Хьюго. Я в хороших руках, в самых лучших. И он прав. Это не прощание, мы обязательно увидимся. Все мы. Но пока у нас есть работа, которую мы должны делать и будем делать её вместе. Будем, согласился Волис. Думаю, задняя дверь отворилась, на веранду выплеснулся свет. Они обернулись, в дверях стояла Мэй. Хватит ворковать и сочковать, появилась новая папка. Хьюго отошёл от перил. "Говори". Мэй начала пересказывать на память содержимое папки. Хьюго не перебивая, слушал, как она на одном дыхании отбарабанивает сведения об их новом госте. Волис оглянулся на чайные кусты. Их листья трепетали на тёплом ветерке. Растения были сильными, хорошо укоренёнными в земле. Хьюга следил за этим. Волис позвал Хьюга от двери. Ты идёшь? Да, ответил Волис, отрывая взгляд от кустов. И кто же наш новый гость? Он ни секунды не медля, взял протянутую Хьюга руку. Дверь закрылась за ними. Спустя мгновение свет на веранде погас. И чайный сад купался теперь в одном только лунном свете. Если бы они оглянулись в этот момент, то уловили бы какое-то движение у леса. Там, в темноте на фоне деревьев, в благоговении опустив голову, стоял олень. С его рогов свисали цветы. Скоро он отступил обратно в лес, оставляя за собой лепестки. От автора Эта книга основана на моих глубоко личных переживаниях, и потому работать над ней было очень трудно. Её написание потребовало много душевных сил. Подобно психотерапевту, я исследовал мою собственную скорбь от потери человека, которого любил сильнее, чем кого-либо прежде. Горе становится причиной катарсиса, хотя мы не всегда замечаем это, будучи погружёнными в него. Я не скажу, что эта книга исцелила меня, это было бы неправдой. Но я готов признать, что она вселила в меня пусть слабую и смешанную с горечью, но все-таки надежду, которой раньше не было. Если ты прожил достаточно долго, чтобы научиться любить, ты испытаешь и скорбь. Так уж устроен этот мир. К созданию книги приложили руку удивительные люди, и я хотел бы поблагодарить их всех. Во-первых, это Дейдри Найт. Мой агент, которая яростно борется за мои книги и верит в них, пожалуй, больше, чем кто-либо еще. Она лучший агент, о котором только может мечтать писатель. Спасибо Дейдри и всей команде агентства Найт, включая Элэйн Спенсер, занимающаяся продажей прав на мои книги в другие страны. Именно благодаря ей «Дом в лазурном море» и «Под шепчущей дверью» переведены на множество языков. Али Фишер, мой редактор, дала мне лучший в моей жизни совет. В процессе работы над этой книгой она произнесла слово, которое полностью изменило моё восприятие истории Воллеса. Рассредоточься. Вам будет не очень понятно, что это значит, но поверьте мне, в этот момент, словно впервые за несколько недель, солнце вышло из-за облаков, и я смог сделать упор на том, что действительно важно. Эта история так хороша именно благодаря ей. Спасибо, Али. редактировала книгу, также и ассистент редактора Кристин Темпл. Кристин очень помогла в создании образа руководителя. Этот странный мальчик, который на самом деле не мальчик, появился благодаря ей. Спасибо, Кристин. Следом стоит упомянуть людей, вычитывающих книгу на предмет того, что способно задеть чьи-либо чувства. Я не хочу преуменьшать ничей вклад в работу над романом, но эти люди, пожалуй, в числе самых важных Из пяти центральных персонажей Волис, Хьюга, Нельсон Мэй и Аполлон четверо являются представителями расовых меньшинств. Мне очень помогли те, кто прочесал текст частым гребнем и сделал крайне ценные замечания. Я бы хотел поблагодарить всю команду Tsera Editorial, а также человека под ником Mukis, который очень помог с созданием образов Хьюга. Sarasea Fanol и Аналис Мерц всегда поддерживают и восхваляют меня. Они лучшие помощницы, о которых только может мечтать автор. Руководили работой редактор и стор Дэви Пилай, президент ТДА, Фриц Фой, вице-президент и директор по маркетингу Эйлин Лоуренс, исполнительный директор по рекламе Сара Реди, вице-президент по маркетингу и рекламе Люси Летина и председатель и основатель ТДА Том Догерти. Они верят в силу квирных историй, и я благодарен им за возможность сделать жанр фэнтези чуть более голубым. Бекки Егер отвечает за маркетинг, её работа способствует тому, чтобы мир узнал о моих книгах. Именно благодаря ей у них столь много читателей. Спасибо, Бекки. Рэйчел Тейлор, координатор по цифровому маркетингу заправляет страницами Торв в соцсетях, и в результате все видят мои дурацкие твиты о моих книгах. Спасибо, Рейчел. Что касается работы над созданием собственной книги, необходимо упомянуть выпускающего редактора Мелони Сандерс, менеджера Стивена Баксака, верстальщика Хизер Сандерс и дизайнера обложки Кейти Климович. Благодаря им книга выглядит так хорошо. Кроме того, я хочу поблагодарить Мишель Фойтак, старшего операционного менеджера, которая занималась координацией процесса создания книги. И обложка О, это обложка! Возьмите печатный вариант книги и посмотрите на нее. Видите, какая она охренительная? Это заслуга Red Nose Studios. Крис имеет удивительную способность забраться мне в мозг и воплотить мои фантазии в потрясающий рисунок. Я испытываю непрерывное благоговение перед его талантами. Спасибо, Крис. Еще я хочу поблагодарить отдел продаж «Макмиллан» за поддержку и упорную работу над тем, чтобы эта книга и другие мои работы попали на полки книжных магазинов по всей стране. О таких помощниках любой писатель может только мечтать. Спасибо Линс и Мии, моим бета-читателям. Они ознакомились с этой историей раньше, чем кто-либо еще, и то, что они не убежали прочь с возмущенными криками – хороший знак. Спасибо Барнс и Нобл. За то, что решили выпустить эксклюзивное издание Под шепчущей дверью. Если вы не видели небольшой бонус в издании B&N, рекомендую заценить его. Спасибо также независимым книготорговцам и библиотекарям по всему миру, благодаря которым мои книги доходят до читателей. Я навеки ваш должник и сделаю всё, о чём вы попросите, даже если придётся помогать вам спрятать труп. И наконец, спасибо тебе, слушатель. Благодарю тебя. Я могу заниматься любимым делом. Не могу дождаться, когда ты увидишь мою следующую книгу. Т. Дж. Клун, 11 апреля 2021 года.